Глава 24. Идея Инстаграма. Профессор Щекин сказал, «В чем идея Инстаграма? Инстаграм-сервис для передачи не столько картинок, сколько инстинктивных сообщений». «Что такое инстинктивные сообщения?» «Ну, это как у зверей, которые метки ставят на коре. Ну, там Петрович опять загулял, снимает какие-то донышки стаканов по сто штук в день» и свои пальцы на ногах. Сидоровый хорошо она нашла себе моряка. Дементьев в тоске. Воздвиженский фоткается в трусиках из гитары. Хм, Сомов, гад, купил новую тачку. Липочка приготовила вкусный тортик. «И это же хорошо», — сказал Воздвиженский, слегка обиженный, потому что это были все-таки шортики. «Нормально», — сказал Щукин. «Главное...» Когда ты действительно что-то выражаешь, а не пытаешься выразить. Потому что когда Инстаграм становится самоцелью, то это как бы тени лжи. Ну там, я хочу, чтобы думали, что я крутой, а на самом деле я живот втягиваю. Ну и гитара не твоя, а в ложь вкладываться глупо. Но был когда-то ЖЖ. умер. Был интернет, умер. Был Фейсбук. Пока жив, но как-то болеет. ВК тоже как-то болеет. То есть нет смысла в это играть. Помрет любой сайт, а мы-то вечные. Красота. Профессор Щукин сказал, человеку часто очень важно ощущать себя красивым. И это отбирает у него очень много сил. Иногда бежишь и видишь невероятно крутого качка. А когда подбегаешь ближе, понимаешь, что ему лет шестьдесят, Или видишь, издали красивую женщину. А ближе понимаешь, что вот эта кругленькая девушка лет 20, которая сидит рядом, это ее внучка. И ты понимаешь, что эта красивая женщина тоже была такая кругленькая, а через пятьдесят лет стала красавицей. И вроде это хорошо, но одновременно как-то напрягает. Человек становится заложником своей красоты. Или потребности быть красивым. А это тупиково, потому что нельзя же до ста лет быть качком. Станешь заложником своего амплуа, как американские актеры. «И чего тогда?» – спросил Возлижинский. «Спортом не заниматься, что ли?» «Нет, заниматься, но не ради тела, а ради спорта. Ради результата в спорте, любви какой-то деятельности и так далее. Надо наплевать на тело как таковое и ставить телу просто определенные задачи. Почему любят спортсменов?» Потому что профессиональные спортсмены равнодушны к телу, но они равнодушны к результату. То есть боксеру важно не пузо себе скинуть, а уложить противника. А гонять вес — это перед соревнованиями. Взвесился, попал в нужную весовую категорию. А потом пошел и за один вечер наел 400 кг. И это честно, потому что его соперник, может, 5 кг за одну ночь наел. Там не такие чудеса бывают. И это равнодушие к телу делает спортсменов сильными. Вот и мы должны ставить задачу не быть красивым, а чтобы не развалиться, я должен пробежать в день столько-то. Или я должен два раза в неделю сходить, предположим, в бассейн и так далее. Но при этом не замерять талию, не рассматривать, есть у меня складка жира или нет и так далее. Если я буду прогрессировать в спорте, то тело будет более-менее нормальным. Но одновременно я не буду его заложником. Домашнее обучение. Профессор Щукин сказал, «Сейчас много фрилансеров, то есть люди работают дома в разном формате. У многих много детей. Постепенно люди начинают переводить детей на домашнее обучение. Причины такие. Трудно в школу доставлять утром пробки. Родители часто в пять утра сами ложатся. А как детей будить в семь? А еще куда-то везти?» В школе вечно какие-то вирусы цепляешь, к тому же в школах сейчас электронная отчетность, а это очень усложняет школам возможность сделать хоть какое-то добро. Домашнее образование вещь хорошая, но очень быстро вся эта конструкция начинает сбиваться. Все-таки родители, которые на фрилансе, не с младенчества были на фрилансе. Они учились в школе, в ВУЗе, работали, то есть это люди, дисциплинированные, умеющие, когда надо, подсобраться. отделить главное от второстепенного. А у детей этого навыка нет. И очень быстро начинается полная ерунда. Неделя-две ребенок еще ничего держится. А потом дети тоже начинают путать день с ночью. Уроки задвигаются. Сутками начинают подвисать в компьютере и разные такие моменты. Психика от этого сильно страдает. Родители изредка берутся за ум, но только в авральном режиме перед экзаменами. Для способных детей это еще кое-как. А для малоспособных совсем не выход. Больше родительская вещь относительная. Примерно одна из двадцати мам имеет достаточную волю, чтобы правильно наладить всю эту систему. А остальные потом все-таки в школу возвращаются. Назу ли вы знакомый? Профессор Щукин сказал, у профессора Сомова есть один знакомый. Он в день может десять раз позвонить и говорит всегда по пятнадцать минут. И Сомов из этих десяти звонков девять раз не снимает, потому что ну сколько можно а потом снимает, и обратная связь какая-то происходит. То есть даже от самого человека, довольно противного, этот знакомый хитрец что-то получить. И вот я подумал, что с Богом и молитвой примерно так же. Если человек все время досаждает Богу своими звонками, молитвами, то у него есть какие-то шансы. Если же человек начинает играть в обидки, типа «Ты девять раз не снял, я обиделся», то человек конкретно пролетает, потому что вяло шевелил лапками. То есть тут главное взять себя в руки, звонить и никогда не играть в обидки. Мать четверых детей. Профессор Щукин сказал: Есть любопытный тест. Как безошибочно определить маму трех-четырех детей. Допустим, вы идете по улице. Видите дерево высотой этажей так в несколько. Внизу дерева кучка детей, которые кричат кому-то в густую крону: Гнездо! В гнездо заглядывай! фоткой что там! Или. «Мяч вон там застрял, выше лезь, палкой цепляй. И вон там в густой кроне будет мать трех-четырех детей». «А если детей больше или меньше?» — спросил Воздвиженский. «Если детей больше, мать уже подустанет. Внизу будет стоять и командовать. Если меньше, у нее будет не та еще спортивная форма, чтобы по деревьям скакать. В общем, обычно так». Волк-одиночка. «Профессор Щукин сказал...» Знаете, почему так мало гениальных групповых проектов? Не в области литературы, где вообще ничего не надо, кроме старого ноута, который есть почти у каждого, а в любой более-менее требующей бюджет области. Кино, мультипликация и так далее. Потому что талант редко сочетается с пробивной силой, и у талантливых людей элементарно отнимают игрушку. Не понимаю, сказал Воздвиженский, Объясняю. Есть, допустим, хороший режиссер. К нему приходит продюсер, который всю жизнь мечтал снимать фильмы, но вместо этого сильно разбогател в какой-то другой области. И начинает мешаться, лезет абсолютно во все, начинает придумывать героев, сюжеты, лезть в процесс, навязывает свое видение. Дальше возможны два варианта. Первое. Творческий человек сваливает, потому что ему скучно. Второе — режиссер халторит ради денег, и результат — дрень. А теперь представьте, что продюсеров пять. Или, допустим, продюсер — государство. продюсер не может остановиться, понять, что мешает? Нет, он не может не лезть. Это не в его природе. Это ведь его деньги и его игра. Мой дедушка, например, был очень деятельным человеком, небольшим начальником. Но он не стал большим начальником, потому что вмешивался вообще во все, В работу водителей, бухгалтеров, продажников и так далее. И не умел делегировать полномочия. И все тянул сам. И вытеснял всех сильных людей, окружив себя только теми, которые не толкали тележку, а сидели в ней. И дело сильно страдало, потому что нельзя одному делать вообще все. Это иллюзия. «Тогда какой выход?» Выход, наверное, в небольшой телевизионной студии с малым бюджетом, который сможет экспериментировать, не получая по макушке. В коротком метре, в небольших студийных фильмах на 2-3 актера, небольших мультсериалах 2D. Как-то так, где-то в этой области. Спокойная игра. На курсе была девушка Ира. У нее была толстенная в руку коса. Еще она была очень спокойная, Ее было невозможно вывести из себя. Она совершенно не дразнилась, хоть целый день старайся. Максимум подрагивала бровями. «У нее дети будут отличники», — сказал Щукин. «Я заметил, что если женщина упорная, как танк, но одновременно совершенно не дразнится, то у нее всегда дети тоже спокойные и отличники». «И не дразнится?» «Хороший вопрос». «А вот я не знаю, надо будет со временем попробовать». Два мальчика. Два мальчика разговаривают между собой на школьной площадке. Okay, «Получаешь два. Не делаешь уроки, получаешь два. Ты понимаешь, Максим, к какому выводу я рано или поздно приду?» Хирург Пирогов. Профессор Щекин сказал, «Прочитайте книгу хирурга Пирогова о Крымской войне. Это полезнее всех лекций. Хирург Пирогов был гениальный администратор». Хирург тоже гениальный, но администратор он был просто с большой буквы. Потому что бардак ужасный был в военной медицине. Радины лежали в страшной грязи, на соломе, которую не меняли вообще никогда. Один помрет, следующего тащат. Ты ногу отпилишь, а человека без ноги в холерный барак или в тифозный уберут. И сильно удивятся, что он слегка не выжил. А кто виноват? Но ну, кто ампутировал, понятное дело, то есть доктор. И пирогов он больше ни ноги резал. На это у него были 10 докторов, которые тоже умели пилить не хуже. А занимался организацией военно-полевой хирургии в целом. То есть палатки, госпитали, лекарства, санитария, выбивание средств и так далее. Он же разработал хитрую систему противовесов. Ворующим чиновникам-снабженцам он противопоставил женскую сестринскую службу из Петербурга. Это были дворянские вдовы, которых присылала сестра Николая Первого объединенные в женские сестричества, то есть сердитые, активные дамы, бывшие майорши и полковницы. Кому тут сахара не дали? Кто тут матрасы украл? Вот этот вот снабженец, а ну, где он? И пошла разбираться. Снабженцы их слегка опасались, потому что тереть лучше всего в тишине. А тут эти бешеные полковницы, которые сестру царя знают, из двадцати сестер четыре умерли от сифа. Потом еще две умерли, и еще четыре, и еще шесть выздоровели. То есть смертность 50%. Они не спали и не ели целыми сутками. Например, на госпиталь в 200 раненых выделялось в день 40 кур, но суп даже не был жирным, то есть не ощущался в нем бульона. И да, мы краулили пытаясь понять, на какой именно стадии эти куры воруются, но не могли украулить. Котелы их кладут, а дальше куры растворяются. Но дырки в котле нет. Дамы-то караулят. «Они святые!» — воскликнул Воздвиженский. «Конечно, святые. Но что интересно, эти решительные дамы постоянно ссорились между собой. Но просто терпеть друг друга не могли. Ссорились, сплетничали, интриговали сутками. И это при смертности в 50%. И хитрый Пирогов...» рассылал дам по всему Крыму по степени вредности. То есть надо было, чтобы дамы держались подальше друг от друга, что позволяло им не ссориться. Но поближе к чиновникам и столовой службы, которых надо было укорачивать. Две-три таких дамы на госпитале раненым доставалось намного больше бинтов и больше еды. И у Пирогова есть мысль отличная, что вот есть начальники и есть люди вокруг начальников. Начальник может еще что-то пытаться сделать, но опереться ему не на кого, и он выгорает. Ему кажется, что он руководит, но он не руководит. Например, важный генерал кричит «Десять пушек на гору! Живо!» Ему сразу «Так точно будет исполнено ваше превосходительство!» Но из десяти пушек лошадей только на пять пушек. У одной пушки колесо отвалилось, у какой-то пушки прицел отпаялся, ядер только на две пушки а на гору поднять нельзя, потому что она слишком крутая. Но доложить этого всего нельзя, потому как генерал орать будет виноватых искать. А так, если смолчать, может и прокатит. И генерал довольный уезжает обедать, думая, что пушки на горе, а пушки где-то в другом месте. И вот генерал так целый день руководит, а толку ноль. Хотя генерал хороший. Ну или старается по крайней мере. И я тоже заметил иногда... Как это работает? Допустим, есть политик. Допустим, хороший мужик из бывших председателей колхоза, который даже мысли имеет порой светлые. Думаешь, какой классный мужик. Но вокруг всякого политика, даже среднего уровня, почему-то куча молодых людей с голодными лицами. Такие Борисы, Берги, Ля Зазелла. Спортивные, потянутые. Но не охрана, а именно не пойми кто. Обычно где-то с 30 до 35 лет у мужиков такие лица бывают. Когда мозг уже созрел, а сердце еще не дозрело. Эти мужики идут прям толпой и ищут кого пожрать. И вот эта свита полностью блокирует все благие движения и отпугивает всех, кто может что-то сделать. Не потому, что свита плохая, а вот как-то так получается. И так в любой стране мира, только с местным колоритом. И Пирогов понятия не имел, что с этими свитами делать. И кроме полковничьих вдов, ничего толком не смог придумать. А полковничьи вдовы-то помирали на своем посту, но все равно из последних сил ссорились между собой. Курс делового языка Профессору Щукину велели прочитать курс делового русского языка. Он попытался вникнуть в него и отказался от курса. «Это жесть!» сказал он. Сидит где-то человек молодой и красивый, где-то отучившийся и целый день пишет. По подтвержденному факту отсутствие наличия в срок до 1.09 надлежащих железобетонных балок марки ЖБК-3, оговоренного пунктом 3 частью 1 договора от 1.07.2020, и в связи с ненадлежащим качеством бетона просим вас и так далее. К трудно, но потом эти слова уже сами собой складываются и нанизываются. Потом молодой красивый человек приходит домой, смотрит на стол и строго говорит жене. По факту отсутствия теплого супа, размещенного в надлежащей посуде типа тарелка на кухонном столе марки ДСП-1, оговоренном брачным договором от 2.02.19, я, Сидор Сидоров, объявляю жене строгое взыскание в виде наряда вне очереди которую она может приобрести по скидочной карте, оговоренной в пункте 1.1. «И это неплохо», — сказал Воздвиженский. «Да, неплохо. Но это если жена не чиновник. Потому что она тоже задвинет ему такую же речугу.